кормил в размере двухпудовой гири. Доктор осторожно потрогал гирю, потрогал громадный застывший нос с нечистой, грубой, угреватой кожей, обернулся. Верхушка стоял с таким выражением лица, словно самокат въехал в ноздрю его родного, давно потерянного брата. Доктор расхохотался,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 улыбался затряс своей несуразно большой шапкой. «Мастер ты!» Козьма, отсмеявшись, доктор вытер за слезившиеся глаза. «Да уж, угораздило, говорю барин, не поверит никто, коль расскажем». «Не поверят», — тряхнул Малахаем доктор. Он встал, отряхнулся, хромая отошел назад, глянул, метров шесть дыл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 и рухнуть на дороге. — Бред! Русский бред! — усмехнулся раскрасневшийся доктор, достал портсигар и закурил последнюю папиросу. — А главное, тем самым полозом-то барин брюхались, почесывался и шмыгал носом перхуша. — Как бы он не того. — Чего? — не понял доктор, пыхтя папиросой. — Полоз-то тот самый, что давич треснул. — Да ты что? — Тот же! — «О, черт! Так чего ж ты стоишь? Выезжай из этого дуролома! Сейчас, барин!» Перхуша заглянул к лошадям, уперся в самокат, зачмокл. «Ану, ану, ану!» Фыркой лошади стали пятиться, но самокат даже не тронулся с места. Перхуш понял, в чем дело, заглянул под самокат, обидно цокнул языком. «Висимый барин!»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 «Придется!» — перхуш полез под облучок за топором. «Полос!» — негодующе выгнул бровь доктор. «Нос!» «Руби, брат, руби!» Доктор в последний раз затянулся, швырнул окурок. Луна ярко светила, елки стояли, как на рождественской живой открытке. Доктор расстегнул пехор. Ему стало жарко.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 Потом Авдот с Вяхерем подрались из-за денег. Вяхерь побил Авдота, и тот, обидевшись, ушел из Покровского, не дождавшись конца работ. И, как рассказывали бабы, заплевал кровью дорогу из Покровского в Боровки. Покровские купцы, сославшись на уход Авдота, не доплатили большим одну треть, и те в отместку в последнюю ночь насрали в колодец купцу Бакшееву. Тот колодец чистил, потом дня три вытащили вёдрами большую кучу говна больших. Верхуша с трудом разрубил носовую кость. Полос, въехавший в ноздрю, стал виден. Вдвоём с доктором они качнули самокат, но полос из ноздри не вылезал. — Полос гайморовую пазуху пробил, и там застрял, — присмотрелся доктор. — Руби вот здесь, сверху.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 Когда Гарин вместе с тремя добровольцами вправляли ему грыжу, большой выл, грыз цепи, которыми его притянули к полу, и ревел «Ненадобно! Ненадобно!» Грыжу вправили тогда благополучно. — Дорубился? Засадите. Перхушево изнеможения распрямился и снял шапку, вытер лицо. «Ага — Ага. Доктор разглядел в полумраке от наползшего на луну облака светлую полосу лыжины — провали головы. Изродованное порубкой лицо большого выглядело зловеще. «Пихнем назад!» Кинул в топор, перхуша уперся у нос самоката. «Пихнем!» Доктор уперся с другого бока. Перхуша зачмокал, занукал, запрукал, лошади принялись пять и самокат выехал из головы. «Слава Богу!» облегченно выдохнул доктор. Перхуша же, упав на колени, ощупал полос. ты! Засадите!» «Что такое?» — склонился доктор, и при вышедшей луне ясно разглядел напрочь поломанный полос, носок которого навсегда остался в гайморовой пазухе мертвеца. «Ах, черт! Обломился!» Тяжело дыша, перхуш громко высморкался. Доктор сразу почувствовал, что зяб. «И чего теперь делать?» — спросил он с нарастающим раздражением. «Ах Перхуша помолчал, дыша и носом, потом поднял топор. — Надо полос срубить, да привязать к этому. — А так что, не доедем? — Так, не доедем. — На втором полозе не доедем? — Не доедем, барин. — Почему? — А этот, ломанный, в снег упрется, и того. Доктор понял. — Обломился, потому как с ущербом был, вздохнул Перхуша. Цельный был бы, не обломился, а тот...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 Постояв возле злополучной головы, он влез на сиденье самоката, запахнулся полостью, нахлобучил малахай на самые глаза, засунул руки в карманы и замер. Мель еще держался в его теле, но уже начинал проходить, и доктор устал зябкой «Что ж за глупость за такая?» — подумал он и быстро задремал.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 Танец, сильно стуча каблуками штибрет, встал. В этом танце что-то торжественно зловеющее, многозначительное, что понятно всем собравшимся и о чем тут же догадывается Платон Ильич».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 В оцепенении он смотрит, как Амлинский, самозабвенно танцует, выбивая зловещую дробь на столе так, что подпрыгивает и звенит посуда, танцует, совершая задом и головой странные круговые движения, чуть приседая, потом распрямляясь, кивая и подмигивая всем собравшимся. Рядом с Платоном Ильичем оказывается Мельничиха, Она прекрасно одета бриллиантовый росый сияет вокруг ее полного холеного лица. она жена млинского причем уже давно дыша духами и запахами своего гладкого холеного тела она приближает яркое лицо в гарину и шепчет ему с похотливой улыбкой мясной и помпезный намек. доктор очнулся. едва он пошевелился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 Завалив, потащил елку к самокату, но застрял между двумя другими елками. Возился, обрубая в темноте мешающие лапы, чуть был не суданул себе по ноге. Запыхавшийся приволок елку к самокату. Доктор все так же сидел на своем месте, скорчившись с руками в карманах. — Ишь, зазябт доктор совсем, — подумал перхуша, не переведя дух, стал срубать с елки лапник. Нарубивши довольно, он набрал пучок совсем тонких веточек, приломил его пополам, достал зажигалку, поднес голубую газовую струю. Огонь быстро побежал по схостою. Перхуша копнул валенком снег, сунул в лунку запалину, навалил сверху лапника. Вскоре костер запылал. «Доктор, иди, погресь!» — крикнул перхуш доктору. Тот разлепил смежающиеся веки.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 собите мне с полозом!» — попросил перхуша, беря топор из подтаившего от огня снега. «Как?» — не понял доктор. «Срубил я носок. Вы подержите, а я приколочу. Три гвоздика есть?» Доктор молча встал, застегнулся. Перхуша запарил последнюю еловую лапу, воткнул ее в снег рядом с головой великана. Огонь заблистал в его заиндивевших глазах, и доктор различил, что у мертвеца глаза зеленые. «Пока горит, живо!» — скомандовал верхуша, падая на колени и подсовывая носок под сломанный полос. Доктор тоже повалился на колени, вцепился в деревяшки, удерживая их вместе. Верхуша выхватил из кармана три драгоценных гвоздя, два зажал зубами, третий приставил обухом топора вколотил с трех ударов. Приставил второй и так ловко вколотил. Ударил в четвертый раз, но топор сорвался и больно стукнул его по левой руке. «Зуставь!»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 «На двух гвоздях доедем ли?» «Перетянуть бинтом», — наклонившись, доктор в упор смотрел на починенный полос. «Можно?» — равнодушно кивнул перхуша, встал, открыл капор. Лошади слабо подали голос. Перхуш почувствовал, что они озябли. «А ну, а ну, разговаривай!» Скинув рукавицы, он стал их тормошить и гладить. Слабенькое ржание потекло из капора вместе с лошадиным паром.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 Огонь костра сморил его, он наглотался дыма, ему хотелось одного спать. Три версты, доедем, коль не собьемся, думал он, таращи глаза, слепающиеся от снега и усталости. Через полверсты, когда ельник кончился и началось чистое поле, они сбились с пути. Верхуш побрел кругом, нашел дорогу, поехали, но снова сбились.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 Она словно растворилась в оврагах. Ища дорогу, доктор выбился и силы, опустился на снег. Ногам его стало холодно. «Проклятие!» — пробормотал он. Посидев, поднялся, подхватился к вояжи и решил пойти прямо через проклятые овраги в надежде попасть на дорогу.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 «Изявнуть, только не спать!» — пробормотал он, поднялся и, еле двигаясь, пошел вперед, а враги не кончались. Провалившись в очередной раз, он лег на бок и пополз вперед по снегу, таща за собой отяжелевшиеся квояжи. И вдруг под ногой нащупалось что-то ровное, твердое. «Вот она!» Сипло и радостно воскликнул он. Вылезший из оврага на дорогу, он постоял, замученно дыша, опустил в снег саквояжи, перекрестился. «Слава тебе, Господи!» — поднял саквояжи, пошел вперед, но не прошел и двадцати шагов, как что-то выдвинулось из снежной тьмы и нависло прямо над ним. Таращу глаза доктор различил вверху нечто похожее на ствол накренившегося дерева, облепленный снегом. Он стал обходить слева и вдруг различил за этим стволом что-то большое, широкое, занявшее всю дорогу, из чего вырастал и тянулся этот ствол. Доктор осторожно подошел. Большое и широкое было все в снегу и уходило вверх». Кинув саквояжи в снег, доктор протер шарфом пенсне, задрал голову, он не мог понять, что перед ним. Сначала он подумал, что это островерх исток сена, занесенный снегом. Но, потрогав рукой, он понял, что это не сено, а снег. Таращусь, доктор попятился назад и, вдруг, различив вверху непонятной снежной громадиной подобие человеческого лица, понял, что перед ним... Чудовищных размеров снеговик с огромным торчащим снежным фаллосом. «Восфы!» — провормотал доктор и перекрестился. «Снеговик, ростом с двухэтажный дом, воздымался перед ним. Фаллос его угрожающе нависал над головой доктора гарина Круглая, вылепленная из снега голова смотрела из темноты двумя булыжниками, вдавленными в снег неизвестным могучим скульптором. Вместо носа торчал осиновый комель. «Господи!» — пробормотал доктор и снял Малахай. Ему стало жарко. Он вспомнил труп большого и понял, что великан, В ноздрю которого недавно въехал самокат и был скульптором этого снежного чудовища. Перед своей пьяной смертью он решил что-то слепить из подручного материала для равнодушного и далекого человечества. Доктор поднял руку с Малахаем, махнул им, пытаясь достать белеющий вверху фаллос, но не достал. Рясина нависала над доктором, угрожающей целясь в темноту. Снег кружился и падал на фаллос и на непокрытую голову Гарина. Доктор понял, что великан воткнул в пузо снеговика ствол дерева и облепил его снегом. Получился возбужденный мужской детородный орган. От метели и снегопада он стал еще толще. Гарин попятился назад, рассматривая снежного великана. Тот стоял с неколебимой готовностью проткнуть своим фалосом окружающий мир. Доктор встретился взглядом с глазами булыжниками. Снеговик посмотрел на Гарина. Волосы зашевелились на голове у доктора. Ужас охватил его. Он вскрикнул и кинулся прочь, бежал, спотыкался, падал, поднимался и, стоная от ужаса, бежал и бежал снова. Наконец, налетев на что-то грудью, ударился, опрокинулся в снег навзничь. Удар был сильным, у доктора перехватило дыхание, разноцветные сполохи поплыли перед глазами, он застонал от боли постепенно пришел в себя. Ему стало холодно. Он посмотрел и увидел свою правую руку, сжимающую Малахай. Сел, нахлобучил Малахай на голову, а зно похватил его. Дрожа и держась за ушибленную грудь, он встал. Перед ним из снега, словно верстовой столб, торчал обломок старой березы. Доктор схватился за него, словно боясь провалиться в снег. Прижался грудью к березе, замер, тяжело дыша. Береза была старой, карата порщилась в темноте. Держась за березу, доктор дышал в нее и сам вдыхал ее запах. От промерзшей березы пахло баней. Белая целлюлоза пробормотал он в бересту и понял, что замерзает. Двигаться... «Двигаться!» — он оттолкнулся от березы и пошел сквозь падающий снег. Он шел, не разбирая пути, шел по глубокому снегу, оступался, падал, снова вставал, шел, шел и шел. Впереди, с боков, позади него было все то же, тьма ночная, падающий снег... Доктор шел. Вскоре он стал передвигаться медленней, с трудом выбирался из ям, шатаясь и теряя равновесие. Снег не отпускал, хватал за окоченевшие непослушные ноги. Доктор двигался совсем медленней. Он сунул замерзающие в мокрых перчатках руки в глубокие карманы и шел, согнувшись. Колени его подгибались. Он шел, еле-еле волоча ноги, И уже когда готов был упасть и навсегда остаться в этом вязком, бесконечном снегу, что-то остановило его. Разлепив смерзающиеся веки, доктор различил перед собой в темноте расписанную розами и изрубленную по краям спинку самоката. Не веря своим глазам, он ощупал ее, постояв, держась за спинку, перевел дыхание, Заглянул за спинку, сиденье было пусто. В самокате никого не было. Волосы снова зашевелились под молока ему доктора. Он понял, что перхуша ушел, бросил самокат, бросил доктора, навсегда бросил, и что доктор теперь совсем один, навсегда один в этой зиме, в этом поле, в этом снегу, а это смерть. «Смерть!» — просипел доктор и хотел заплакать от жалости к себе. Но не было ни слез, ни сил на рыдание. Он рухнул на колени перед самокатом. Ему послышалось, что где-то неподалеку заржала маленькая лошадь. Но он не поверил. Замерзшие губы его тряслись, выпуская изо рта что-то вроде всхлипов. И снова заржала лошадь. Где-то совсем недалеко. Он оглянулся... Кругом было темное, смертельное, беспощадное пространство. И снова заржала и всхрапнула лошадь. Он вспомнил голос. Это ржал тот самый озорной чалый жеребец. И ржал он в самокате. Доктор тупо уставился на самокат и вдруг заметил, что рогожа, всегда покрывавшая капор, сильно топорщится. Думая, что это снег нападавший с угробом сверху, доктор тронул рогожу, она зашевелилась. Он приоткрыл ее, из темного капора пахнуло лошадиным теплом, в нем заворочились всхрапнули, заржали, и голос перхуш произнес «Доктор!». Доктор ошалело смотрел в капор, протянул, руку тронул, капоре, свернувшись калачиком, обложившись лошадями, лежал перхуша. — Ты как это? — просипел доктор. — Полезайте сюда! — заворочился, тесняясь перхуш. — что тепло. До утра недолго остался. Переждем. — Доктору страшно захотелось в это темное тепло, сладко пахнущее лошадьми. Торопливо и неловко он подогнал. Полез в капор, перхуш стал прибирать к себе лошадей, освобождая место для доктора. Доктор с трудом втиснулся, сразу уперевшись своим ледяным подбородком в согревшийся лоб перхуши. Придавливая ногами и руками лошадок, они беспокойно ржали, перхуш помогал им выбираться из-под гарь. Но не бойся, не бойся, от втискивания большого тела доктора капора затрещал. Лежавший на правом боку перхуша теснился, как мог, пропустив мокрые докторские колени у себя между ног, выпихивая беспокойно ржущих лошадок на себя сверху и на доктора, лежащего на левом боку. Доктор, воручаясь, как медведь в берлоге, не думал ни о лошадях, ни о перхуша, страшно желая лишь одного — спрятаться от проклятого холода, согреться. Кое-как они улеглись. Лошади легли на них сверху, набились между ног, а некоторых Перхуш умудрился прижать к своей шее. С трудом освободив левую руку, он задернул сверху рогожу. В капоре стало совершенно темно. «Ну, вот и ладно!» — пробормотал Перхушев тяжко дышащую, пахнущую потом и одеколоном грудь доктора. Гарин лежал в неудобной позе. Малахай наполз ему на глаза, но он совсем не хотел его поправлять. Сила осталась только на дыхание. На Малахае шевелились четыре лошади. Три других угнездились на перхушиной капке. «А я уж того! Думал, вы ни за что не воротитесь!» — проговорил перхуша в грудь доктора. Тот по-прежнему тяжело дышал, потом вдруг сильно заворочился нажал коленями на перхушу... За перхушиной спиной раздался треск, капор лопнул. Эх, ма, Перхуша спиной почувствовал трещину, доктор перестал ворочаться. Не нашел я пути, рассепел он севшим голосом. Ясное дело, завалило, завалило, и не видать ничего, не видать, помолчали. Лошади быстро успокоились и тоже смолкли, и лишь проказник Чала, изобравшись хозяину мордой в рукав, покусывал его за руку. — А это? Как его, Сирилс, что-то спросить, доктор? — Чего? — Лошади твои. — Лошади тут, а как же? Они греют. — греет барин. И мы их греем. Вместе согреемся. Согреемся. Согреемся. Доктор помолчал, потом произнес еле слышно. Замерз я сильно. Ясное дело, не помереть бы. Бог даст, не помрете. Скоро рассвет, а там, как разведнеет, с полос починим, да и тронемся. А то и зацепят кто из проезжих. зацепит А то как же зацепят, да подвезут. А тут ездят, сипел доктор. ездит Как не ездить? Хлебовозы с раннего утра ездят. А как без хлеба?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 Готов.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 Почувствовав, что доктор заснул, слегка поворочился, распределяя лошадей на себе и в свободных местах. Все целые поместились. И мы с доктором поместились, думал он. Ну и ладно.